Глава двадцатая. Проделав добрую половину намеченного пути, то есть написав половину книг о Пушкине, я оглянулся назад и задумался над тем, так ли я иду и туда ли я иду. В общем, меня смущает сейчас один вопрос. Что я хочу сказать читателю своей книгой? Знаете, ничего особенного, кроме вот чего как мне видится Пушкин, как он представляется моему духовному взору. Отсюда и особый способ построения книги. Прежде всего я двигаюсь не прямым путем, но и неокольными тропами. Мой путь извилист. В какой-то мере я перенял этот способ от Достоевского. Несоразмерность сил здесь не имеет особого значения, я ведь не подражаю Достоевскому, а только учусь у него. Мало того, У меня и свое отношение к способу мышления Достоевского. Меня в работе над этой книгой, как и над книгой о самом Достоевском, сопровождало одно ироническое замечание Достоевского о Толстом. У Толстого будто отсутствует боковое зрение, и он движется к намеченной цели только напрямик, не имея возможности бросить свой взгляд ни налево, ни направо, Однако, благодаря пронзительности своего взгляда, устанавливает всякий раз, что шел не совсем так, и не совсем туда, и, установив это, тут же поворачивается в другую сторону, выбирает другую цель и снова тоже. Таков был путь Толстого к самому себе. Без этого он не стал бы толстым. Конечно, зрение Достоевского было устроено иначе. Он столько же вглядывался вдаль, сколько и смотрел в стороны. Тем не менее, путь его как раз в самоповторениях, каждое из которых, однако, было новым подъемом на вершину свою, потому что, повторяясь, он все глубже вникал в свою сущность. Я тоже в этой книге, как и в личности Достоевского, часто повторяюсь. Но, по-моему, к тому обязывает меня предмет моего повествования. Нет, Пушкин совсем не Достоевский. Хотя и у Пушкина немало самоповторений. Но его повторения совсем иного порядка. В отличие от Достоевского, который проникает в человека через идею, овладевшую человеком, для него отправной пункт сам человек, который, подчиняет себе какую-либо идею, вернее страсть, намеревается осуществить собственную личность. Но идея, сколь бы значительной она ни была, имеет свои границы, человек же не знает их. И сущность Пушкина в постижении этой безграничности, чем объясняется и его собственная безграничность. Человек безграничен, потому что принадлежит всему роду человеческому, то есть целому. В таком случае и он целен, Какие бы противоречия его ни раздирали, а целое, как бы оно ни менялось, имеет всегда свою законченность, точнее, собственную форму. Недаром Пушкин величайший поэт формы. Называя Пушкина поэтом формы по преимуществу, Белинский и сам не сознавал, что воздает высочайшую похвалу Пушкину. Форма может быть самая большая тайна искусства. Несомненно, лишь через нее, через форму, можно проникнуть в истинные глубины содержания, но тут часто возникают недоразумения исторического масштаба. Выдвигая в качестве главнейшей заслуги Пушкина созданием совершеннейшей художественной формы, Белинский старался указать преемникам Пушкина, что их задача углубление в содержание. Впрочем, того требовала от Белинского сама его эпоха. Дело здесь в том, что общественно-историческое развитие России обязывало литературу к выдвижению на первый план именно общественно-исторических проблем, может быть, в ущерб художественной форме. Много позже Лев Толстой более решительно, чем Белинский, бросил укор Пушкину в недостаточности содержания в его поэзии. До Толстого... В соответствии с характером его эпохи нравственная проблематика художественного творчества приобретала главенствующие значения. Только через нее Толстой мог идти к величайшим своим художественным открытиям. Однако вся великая, после послепушкинская литература от Гоголя до Чехова доказала, что Пушкин так и остался ее вершиной. Как совершеннейший художник Пушкин возвел художественную форму на высочайший уровень. У пушкинского человека равно союз и поединок с целым миром. Пушкин уподобляет свою поэзию молитве. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Даже такие умы, как Гоголь и Чернышевский, слишком буквально, а значит неверно поняли, Знаменитая пушкинская четверостишия. Будто бы Пушкин отказывается от какого-либо участия в общественной исторической жизни. Такая точка зрения существует и в наше время. Так Бонди в статье о Пушкине, 1978 уверенный, что в стихотворении поэты толпа Пушкин проповедует теорию чистого искусства, вместе с тем заявляет, что она находится в решительном противоречии с его практикой. Раз, продолжает этот автор, такие произведения Пушкина, как «Полтава», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Капитанская дочка», так и дышат борьбой, значит, их создатель не имеет ничего общего с теорией чистого искусства и никогда не писал для звуков сладких, не говоря уже о молитвах, которых решительно нет в пушкинском творчестве. Но позвольте, Пушкин же сам заявляет, что они есть. Стали рядом звуки сладкие и молитвы, Пушкин более разделяет их, чем сближает. Он так пишет об этом в статье об архиепископе Георгии Каниском «Вниди в клеть твою и помолися. Такая уединенная молитва и в соборе может иметь место, если молящий соуединился» от всех забот и попечений, и пребывает безмолвен среди молвы его окружающий, если он, отрясший от чувств своих все страсти и вожделения, един с единым Богом беседует. Авраам, ведя сына своего Исаака на заклание, говорит сопровождающим его рабам, Седите здесь со ослятем», же и детищ пойдем до Онде, и, поклонившееся, возвратимся к вам. Так истинно молящийся страстям своим Акирабам повелевает оставить его и ожидать, пока он молитву свою Богу Акисаака в жертву принесет. О, сколь отлично от всего молитвы наши! Мы и в уединении целые в вкруг себя собираем. Малясы покупаем, и продаем, и хозяйством управляем, и о лихаимстве заботимся, и друзьям ласкательствуем, и на врагов вооружаемся, и о сластях помышляем, и о сундуках своих трепещем. Подлинно сели молитва, и не пачили торжище, молвы преисполненные. Где тут ум, разумеющий глаголы свои? Где сердце, долженствующее, прилепиться к Богу? Одни уста трубят, язык, как кинвал, звяцает, а мысли, как птицы, в воздухе по всем странам носятся, а сердце хладно, как бездушный труп, зарытый вместе с сокровищем нашим. Пушкин неспроста приводит длинную выписку из Георгия Канискова. Эти слова священнослужителя так напоминают его собственные строки из стихотворения «Поэт и толпа» 1828. «Подите прочь! Какое дело поэту мирному до вас? В разврате каменеете смело, Не оживит вас лиры глаз. Душе противны вы, как гробы, Для вашей глупости и злобы. Имели вы до сей поры бичи?» темницы, топоры. Или признание книгопродавца из стихотворение, «Разговор книгопродавца с поэтом». Наш век торгаш, всей век железный. Назначение молитвы утешение, о чем Пушкин так и сказал в статье о Крылове. Совсем иное дело поэзия. Она призвана возвышать человека в его собственных глазах, Пушкин уподоблял поэзию молитве лишь по самоотреченности, но, конечно, не по содержанию и форме. Молитва безлична, слово в ней предельно символично, поэзия, напротив, творима непременно кем-либо, что и требует от Творца предельной конкретности, личной подлинности, и это начинается с формы. Только найдя определенную форму, поэт способен выразить именно свою собственную сущность в ее данном состоянии. Без мастерства нет формы. Однако мастерство лишь условие воплощения формы, а не сама форма. Мастер лишь движется к цели, а форма как бы и является целью. Не о форме судим мы по мастерству, но о мастерстве по форме. Формой, надо полагать, обладает всякий предмет, подразумевая под предметом явление духовного порядка. Говоря о ревизоре, Толстой подчеркивает, что в нем Гоголь заострил форму. Заострение данного явления означает резкое выделение его среди явлений сходного порядка. Так что оно, занимая единичное место в их ряду, тем ярче воплощает в себе свойства, присущие всем им. Представим себе человека, берущего в руки совершенно неизвестную, непонятно откуда появившуюся книгу, и находящего в ней заложенный кем-то между каких-то страниц давным-давно цветок. И вот вам, цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я, и вот уже мечтою странной душа наполнилась моя. Другой случай. Человек когда-то был безумно влюблен в женщину, которая потом исчезла с его горизонта, но ведь на то он и человек, чтобы вбирать в себя все случающееся с ним, так же, как и желать оставить о себе память у всех, кто сам остался яркой страницей в его книге жизни. Что выменить моем? Оно умрет, как шум печальный волны.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 В тишине произнеси его, тоскуя, Скажи, есть память обо мне, Есть в мире сердце, где живу я. Что в имени тебе моем? 1830. Источник совершенной формы в совершенном видении мира, Что уже зависит от того, Какова форма личности самого художника. В форме своих творений художник утверждает себя особенным образом в мире и в результате создает особый образ мира. Как никто другой, Пушкин владел всеми необъятными возможностями, которыми располагает художественная форма. Отсюда невообразимое многообразие поэзии Пушкина как тематически, так и по своим средствам. Для него все предмет поэзии. А раз так, Она как бы вбирает в себя все поэтические системы, овладевает всеми поэтическими жанрами. И к чему бы его поэзия ни обращалась, во всем улавливает она отзвуки и преломления нашего бытия. Недаром Пушкин видел в себе поэта действительности. Эта действительность предстает у него как бы во всей своей неисчерпаемости. В сущности, один только Достоевский, не колебляс, шел во след Пушкину, провозгласив его традиции столбовой дорогой для русской литературы, высочайшей гарантией для ее восхождения на вершину мирового литературного процесса. Чрезвычайно обязанный Пушкину, Достоевский, демонстративно подчеркивая свою зависимость от него, произнес знаменитую речь о нем, смысл которой не вполне постигнут и по сей день. В работе «Достоевский и Пушкин» при наличии тонких и точных наблюдений «Благой» все-таки свел дело к тому, насколько Достоевский зависит от Пушкина. Еще более сузил эту проблему Станислав Рассадин в книге «Драматург Пушкин». В целом интересный и острый. Он пишет, например, что Достоевский был нужен для того, чтобы мы лучше поняли и оценили прозрение Пушкина чтобы мы увидели истинную глубину скупого рыцаря, Моцарта и Сальери, сцен из рыцарских времен. Благодаря ему изменился, конечно, не Пушкин, изменились мы. Достоевский усовершенствовал наш взгляд, сделал нас более готовыми к восприятию Пушкина. Только и всего. К этому и сводится сущность Достоевского то время как Пушкин занят темой самоосуществления человека, Достоевского волнует преимущественно доказательство того, кто такой человек, какие у него права и обязанности. Тот, кого занимает в первую очередь самоосуществление человека, обычно не склонен к особенному самокопанию, напротив, кто сосредоточен на самоутверждении только и делает, что занимается этим, чем и объясняются при увеличении крайности, в которые впадает он. Нам, надеюсь, понятна истинная причина тяготения Достоевского к Пушкину. Она двояка. С одной стороны, Пушкин необходим Достоевскому как бытийный художник, а с другой, именно в нем он находит средства, чтобы удержать себя от крайностей. То есть гармонию бытия. Тогда как Пушкин сама гармония, Достоевский лишь жажда гармонии. И еще. Человек, основные усилия, которого направлены на самоосуществление, проявляет интерес ко всему бывшему, сущему и возможному. В противоположность ему человек, добивающийся самоутверждения, как бы там ни было, ограничивает себя экспериментами над самим же собой, подвергая себя испытаниям, не ни человека, ни человечества. Над героем Достоевского нависает угроза быть раздавленным идеей, в конце концов, все-таки его порабощающий Герой же Пушкина всякий час ожидает встречи со случаем, способным либо возвести его на предельную высоту, либо уничтожить.